Андрей Юсачев, Малусь и Рогопед, Гимн Манны Когда наутро Маруся и моряк подплыли к городу, на пристани их встречала восторженная толпа жителей. Среди встречающих были и Розалия с семьей смотрителей маяка. Горожане подняли плод с героями и понесли его через весь город к бывшему жилищу крысы кошманного Два взвода охраны дворца разбежались еще ночью. Корова шагала рядом и декламировала свои новые стихи. Если в беспорядке мысли ваши, Если в голове у вас сумбур, Говорят, в голове у вас каша, Только это друзья через чур, Ведь, согласитесь-ка, ребята, Что поговорка не права, Но разве каша виновата, Что бестолкова голова? Если все слова смешались ваши, Если вашу речь нельзя понять, Говорят, что во рту у вас каша, Но зачем же ее обвинять? Ведь, согласитесь-ка, ребята, Что приговор несправедлив, Да разве каша виновата, Когда язык у вас ленив? Голос коровы звучал на полную мощность, как громкоговоритель. Она еще не успела закончить, а мальчишки уже подхватили слова и орали их на всех перекрестках. «Кажется, неплохо вышло», – шепнула розали обнявшая ее подруги «Знаешь, у меня еще никогда в жизни не было столько слушателей». Мэр Градова объявил Марусю Рюрика почетными гражданами города. Корову предложил считать священным животным, а манную кашу на молоке – национальным блюдом. Затем гостям вручили подарки. Розалии подарили золотой колокольчик, моряку шелковый кисет набытый табаком и вместительный рюкзак вместо сгоревшего босманского сундучка. А Маруся получила в подарок красивую записную книжку и набор карандашей. Это был очень ценный подарок, ведь кысы уничтожили в городе все ручки и карандаши, и даже фломастеры. Впрочем, как сказал в своей речи мэр, не будем опошлым Характерная оговорка, заметила Розалия, Достаточно уничтожить одну букву, чтобы изменить прошлое до неузнаваемости. Когда выступления закончились, на площадь вытащили столы с угощением, и началось народное гуляние. Моряку не давали проходы местные девушки то и дело приглашая его танцевать. А Розалию терзали поклонники, требовавшие автографа. То, что корова не умела писать, их совершенно не смущало. Городские любители поэзии прикатили откуда-то бочку чернил, и Розалия, окуная туда хвост, оставляла свой розчерк. Она раздавала автографы направо и налево, но количество желающих не уменьшалось. «Никогда бы не подумала, что быть знаменитой так тяжело», – пожаловалась она Маруси. Девочка тоже попросила махнуть в подаренный ей блохнот-автограф. Она решила записывать у него стихи коровы, на тот случай, если по возвращении Розалия разучится разговаривать. «Возвращение!» Маруся вдруг вспомнила о папе и маме, и ей страшно захотелось домой. Но сведения, получи от горожан, оказались неутешительными. Никто в Градове не знал ни о логопеде, ни о том волшебнике, о котором говорил Глот. Впрочем, из-за крыс Градов давно уже не имел сообщения с внешним миром. Друзья посоветовали идти в самый большой, знаменитый своими учеными-мудрецами город – Старой Башни. «Жалко только, что нам придется добираться сушей», – вздохнул Рюрик. «Без моря я чувствую себя как-то неуютно». «Ничего, привыкнешь», – хмыкнула Розалия. «Я была морской коровой, теперь ты побудешь сухопутным моряком».